Глава двадцать вторая. Чёрные паруса корсаров. Маркос большими прыжками нёсся вверх по дороге к церкви. Он хотел увидеть отца Манолиса. Маркос ещё не знал, что сказать. Единственное, о чём он думал, — снять с себя бремя ответственности за подношение. Не дойдя до церковных двора, он учуял запах базилика. Ко дню воскресенья Каждая деревенская семья приносила к церкви по горшку базилика и оставляла у входа. Маркос невольно пробежался взглядом по горшкам и признал тот, что дала их семья. Мать выбрала в этом году ярко-красный цвет. Вообще все деревенские женщины покрасили горшки в самые занятные цвета – розовый, аквамариновый, желтый, оранжевый, салатовый, словно у церкви расстелили пестрый ковер. Хороший базилик – должен так разрастись, чтобы даже сильнейший из мужчин не мог его обхватить, говорили в деревне. До самого августа базилик вытеснял остальные растения во дворах. Каждая хозяйка сажала базилик с мыслями о том, кого любила, обычно посвящала его мужчине, брату, сыну или дальнему родственнику. Маркус фыркнул при мысли, что мать, сажая свой базилик, вспоминала о нём. Он ещё стоял возле горшков, и тут раздалось бормотание отца Манолиса. И на что мне сдался этот базилик? Сколько раз я им твердил, чтобы хоть какой-нибудь грошик кинули в ящик для пожертвований, а толку? Маркус подошёл поближе. Далеко не впервые он слышал, как отец Манолис говорит сам с собой. В темноте церкви мерцали свечи, они остались от утренней литургии и уже наполовину истаили. Маркус Наспих перекрестился и аккуратно вошёл в притвор. Он сразу заметил: "Что-то не хватает". Справа всё было пусто. Ящик для пожертвований исчез. Маркус поднял взгляд и увидел в глубине отца Манолиса. Тот стоял у письменного стола в почему-то в обычной одежде. Поначалу Маркусу показалось, что это кто-то другой. Отец Манолис, словно почувствовав тень за спиной, схватил рясу и набросил поверх одежды. Рядом с ним зяла откинутой крышкой ящик для пожертвований, пустой. На мгновение Маркос не поверил тому, что увидел. Он хотел оказаться неправым, хотел ошибиться. Может, сам он грешник с дикими мыслями. Отец Манолис опустошил ящик для пожертвований и готовится скрыться. Маркос почти уже решил дать дёру, но тут отец Манолис обернулся и взглянул на него. В руках священник держал мешочек с монетами. Маркус вспомнил мать. Каждый раз, отправляясь в церковь, она крепко зажимала в ладони свои скромные монетки, заготовленные для пожертвований, и всё переживала, как бы их не выронить. Маркус, мальчик мой, это ты? окликнул его отец Манолис. Вместо ответа Маркус в два прыжка пересёк расстояние, отделявшее его от двери. потянул ее и захлопнул, заперев священника в кабинете. Лишь бы не видеть, как отец Манолиса скверняет монеты, окропленные потом его односельчан. Не успев положить ключ в карман, Маркос уже пожалел об этом. «Да что это ты себе позволяешь, паршивый мальчишка? Гореть тебе в аду за это!» Болтаясь по деревенским улицам, Симос подумывал поискать Ундину. Проходя мимо ее дома, Увидел, что Кира Деспина и Райнер пьют кофе во дворе. Он поздоровался и спросил об Ундине. Райнер покрутил в воздухе пальцем, то есть Ундина гуляет и может быть где угодно. Симус представил, как его подружка заходит во все дома подряд. Он столько лет живёт тут, а в гости ходил куда меньше. Иногда Ундина его ужасно забавляла. Она не выпускала фотоаппарат из рук и снимала всех жителей деревни. господина Лефтерисона Ослики, Гаруфалию выправляющую сети для рыбаков, Ангелу собирающую артишоки, Маламо красящую что-то во дворе. Сундин и деревня вдруг сильно выросла для Симиса. Он и вообразить никогда не мог, что такое скромное количество людей делает столько разных вещей. Ты знаешь, заметила она позавчера, что Деспина в жизни не видела карту. И думаю, Её просто потрясли мои слова о том, что земля круглая. Зато она всё тебе расскажет про каждый камень в кофине. Симус попытался на своём скудном английском объяснить ей, что никто здесь, за исключением его отца и ещё нескольких человек, работавших в море, вообще не покидал деревню. Так они привыкли. Здесь были их занятия, их семьи, а денег у них никогда не водилось в избытке. А ты Заинтересовалась Ундина. Тебе никогда не хотелось путешествовать? Симус неопределённо кивнул. Ундина не сдавалась. Ты разве не хочешь увидеть Африку, Париж, Мексику? Симус снова кивнул. Хочу, ответил он, а сам подумал всё то же. С появлением Ундины мир стал больше. В поисках Ундины Симус увидел мчащегося ему навстречу Маркаса и приготовился к ссоре. Тот, пылающий красный, нёсся так, будто его преследовали. Симус подумал, что вдруг ему повезёт и Маркас просто промчится мимо без остановки, но тот бросился прямо к нему. Сим, я тебя искал. Я понимаю, что тебе это покажется странным, но мне нужно срочно найти отца Григориуса. Снова насчёт подношений будешь приставать? Нет. кое что поважнее. Ты мне поможешь? Откуда мне знать, что ты не врёшь? Ты точно хочешь впутать меня во что-то. Нет, даю тебе слово. Сима смотрел на него и пытался по взгляду понять, правда ли слышит. Он никак не мог выбросить из головы зверства, что Маркус учинил с Манисом. Даю тебе слово, говорю же, повторил Маркус. Помнишь, как мы были маленькими? Помнишь Мы тогда стояли на часах и караулили, не покажутся ли на море пираты. Помнишь нашу клятву? Вместе стоим, ни шагу назад, чёрных корсаров отправим в ад, воскликнули они уже вдвоём. И что? На горизонте появились чёрные паруса корсаров? Езвительно поинтересовался Саймос. Кое-что похуже, и не на горизонте, а в самом сердце деревни. Ты мне поможешь? А у меня есть выбор. Клятву же дал. о тазвался Сима смягчившись. Тогда Бежим, у меня есть идея, где мы можем найти отца Григориса. Маркос и Симас мчались вперёд, а время мчалось вместе с ними, только в другую сторону. Они вернулись в детство и стали неразлей вода, как раньше, когда состязались в беге, в футболе и всем прочем, задыхаясь, мокрые от пота, они остановились глотнуть воздуха, чуть подаль на дороге, ведущей к морю. Они увидели одинокое дерево. Оно сияло и мерцало как маяк. На его ветках сверкали и переливались полумесяцы, кораблики с поднятыми парусами, разбивающимися фенгелами и сигнальными флажками. "Подношения!" закричали оба. Никто и никогда не видел, чтобы столько кораблей бороздilo ветви деревьев. Само море бы им позавидовало.